Уникальность и неповторяемость Вспомним гигантские папоротники, чьи останки превратились в каменный уголь, а заодно обратим внимание на то, как глубоко они находятся. Каменный уголь достают обыкновенно из глубины специальных шахт, сооружаемых над найденным месторождением. Эта глубина говорит о том, насколько изменился уровень почвы. Ведь погибая, древние деревья-папоротники не зарывались в глубину, просто падали на землю на обычном уровне. Многие сотни, тысячи и миллионы лет лес продолжал жить своей жизнью, виды в нем постепенно сменялись, и все они жили, отмирали, Остатки падали на землю, сами становились землей, создавая слой почвы. И первые обитатели леса оказались погребены под этой толщей земных остатков. Или вспомним удивительный солнечный камень – янтарь. Ведь это смола древних сосен, за миллиарды лет окаменевшая и словно превратившаяся В застывшие кусочки солнца Как ни печально, но нынешние деревья уже никогда не станут углем Смола современных сосен янтарем А нынешние обезьяны человеком И дело не только в том, что это не те хвощи, не те сосны и не те обезьяны Хотя, безусловно, это тоже важно Даже если бы сейчас росли гигантские хвощи и папоротники, они не смогли бы, отмирая, превратиться в каменный уголь. Важную роль играет и то, что тогда был совершенно другой состав атмосферы и почвы, другие микроорганизмы. Скорее всего, сегодня хвощи и папоротники просто сгнили бы, Такое количество микроскопических организмов, разрушающих органику, питающихся ей, содержится в земле и воздухе. Что до обезьян, то это еще более безнадежный случай. Каждый вид индивидуален, и пути эволюции уже пройдены однажды, образно выражаясь на неком этапе пути, у этих обезьян уже был шанс. человеком, но они пошли другим путем, и теперь нет никаких оснований для их внезапного развития. Если внимательно проследить за последовательностью возникновения жизни и причинами, которыми эта последовательность обусловлена, становится совершенно очевидно, что ни один шаг вперед не был сделан без особой на то необходимости. Особенно ярко это видно на начальных уровнях, при возникновении органических соединений из неорганических. На данном этапе развития такое возникновение живого из неживого тоже невозможно по двум причинам. Во-первых, отсутствуют необходимые для этого физико-химические условия. А во-вторых, в нынешних условиях низкоорганизованные формы жизни неконкурентно способны. Более того, сегодня не только новая жизнь не сможет завязаться заново, но и существующие виды никогда не раскроют до конца свой потенциал, а он огромен, в особенности потенциальные репродуктивные возможности. Одна единственная самка тресковых дает в год несколько миллионов икринок. Или вот пример. Один одуванчик с помощью всех своих семян способен за 10 лет полностью покрыть одуванчиками всю сушу. Крошечная диатомия, одноклеточная кремниевая водоросль, Постоянно делясь в течение восьми дней, способна создать массу материи объемом, равную земному шару, а спустя еще час этот объем стал бы в два раза больше. Однако этого не происходит. Ведь столь многочисленное потомство никогда не сохраняется полностью. Размножение и развитие живых существ – регулируется целым рядом неблагоприятных обстоятельств. Происходит естественное ограничение во имя все того же равновесия. Зачем же тогда давать столь широкие возможности? Это тоже система, система естественной подстраховки, рассчитанная на экстренные случаи, когда от репродуктивной способности – может зависеть выживание вида.